Глава 25. Игорь пожелал Ксении спокойной ночи, но у него здесь день на самом деле только начинался, и, к сожалению, толком не было времени отлеживаться. Три часа на душ, отдых, сон, еду, а потом на переговоры, и уже после них вновь в отель отсыпаться. Однако прежде чем погружаться в повседневность, нужно было сделать один звонок. «Добрый вечер, Роман». Добрый вечер, Игорь Андреевич. За что он уважал своего охранника, так это за то, что тот никогда не раздражался на звонки в формально нерабочее время. Всегда вежливый, спокойный, хладнокровный, парень явно ценил деньги, которые Игорь ему платил. Настя сегодня или завтра намеревалась пошопиться. К ней, скорее всего, присоединится девушка по имени Ксения. В верхнем ящике моего стола в кабинете лежит конверт отдашь его ей. Там банковская карта. Остальное я и сам скажу. Если будет о чем-то тебя спрашивать, отвечай, что все вопросы надо задавать Игорю Андреевичу. Понял. Если кто-то будет приматываться, отсекай. Хорошо. До дома нужно провожать? Она вряд ли захочет. Так что такси закажешь. Все, Роман. Возникнут вопросы? Звони. До свидания, Игорь Андреевич. Положив трубку, Игорь какое-то время хмурясь глядел в пространство перед собой. Будет трудно уговорить Ксению что-нибудь себе купить, но он постарается. И Настя тоже постарается. Впрочем, его дочь не то что постарается, она, скорее всего, даже перестарается. Игорю еще предстоит научить Ксению пользоваться его возможностями и не стыдиться их. И это тоже будет очень-очень интересно. Когда утром запиликал ее новый телефон, Ксюша от радости едва с кровати не свалилась. Быстро вскочила на ноги, подлетела к столу и схватила мобильник. Но номер на экране был незнаком, и Ксюша пару секунд с недоумением на него смотрела. Однако не в ее привычках было не отвечать на звонки. Алло? Пожалуйста, не бросай трубку. Да блин, Ксюш, очень прошу, выслушай меня. Она вздохнула. «Мало того, что ты меня разбудил, так теперь еще и выслушай. Ну, слушаю». «Извини, что разбудил», — виноватым голосом продолжил Виталик. «И за то, что произошло в пятницу, я погорячился». «Угу, я тебя прощаю. Это все?» Какой же он все-таки настырный. Пару раз звонил ей в эти выходные, но Ксюша сбрасывала звонки и тут же забывала о них. Ей было совершенно не до Виталика. «Нет. Можешь объяснить мне, почему я тебе настолько не нравлюсь? Я хочу понять, где так накосячил». «Слушай», Ксюша поморщилась, «мне вообще-то на работу надо. Тебе это прям жизненно важно?» «Да. Тогда встретимся вечером. В кафе сходим». «Нет уж, давай так. К семи подходи к моему подъезду, быстро поговорим во дворе и разойдемся» но за руки меня не хватать, не целовать и тому подобное. Понял? Ладно, хмыкнул Виталик. Договорились. Скорее всего, рассчитывал, что она все-таки растает. И зря. А когда Ксюша положила трубку, оказалось, что Игорь Андреевич, Игорь, пять минут назад отправил ей СМС. «Моя девочка, напиши, как проснешься. Я позвоню». «Проснулась», — ответила Ксюша, расплываясь в улыбке и на этот раз ей было безразлично, что нужно на работу. Телефон зазвонил почти тут же, и Ксюша, нажав кнопку приема вызова, села на пол, продолжая радостно улыбаться. «Алло?» «Доброе утро, Ксения». Голос теплый, ласковый. «Ну-ка, что нужно сказать?» Она засмеялась. «Доброе утро, Игорь». «Умница. У меня к тебе просьба, девочка». Настя хотела сегодня походить по магазинам, выбрать себе платье. Составишь ей компанию? Она сама позвонить собиралась и предложить, но попозже. Еще спит наверняка. Ксюша слегка растерялась. Но, может, ей лучше с подружкой? Я великовозрастная тетя. Лиза пока на море отдыхает, а ближе подругу у Насти нет. Не смущайся, Ксения. Ей одной скучно. Хорошо. Сдалась Ксюша. Как она могла отказать? Игорь ее подарками уже завалил, а она ему скажет нет на просьбу провести вечером часок-другой с его дочерью. Это было бы совсем некрасиво. И еще кое-что. С вами пойдет Роман, мой охранник. Не бойся его и не смущайся. Он хороший парень, не обидит. Я Настю стараюсь без сопровождения не отпускать. Придурков у нас слишком много. Игорь Андреевич. «То есть, Игорь, вы стратег. Если бы вы начали с романа, я бы не согласилась». «Я знаю». Он засмеялся. «Поэтому я им закончил». «Ничего страшного, милая, поверь, роман не будет вам мешать. Настя с ним скучновато, потому что он неразговорчивый. Но это единственный его недостаток». «Ладно», — вздохнула Ксюша. «Не могу вам отказать». «Это замечательно» потому что есть еще одна вещь. Голос мужчины изменился, став менее игривым, чем раньше. Роман передаст тебе конверт. В нем банковская карта на мое имя. Если ты захочешь купить себе что-либо, что угодно, можешь расплачиваться ей». Ксюша задохнулась от возмущения. «Игорь Андреевич! Черт! Игорь! Не нужно мне никаких карточек!» «Послушай меня, девочка, не горячись!» Я не заставляю тебя ничего покупать, если ты не хочешь. Я просто даю тебе эту карточку и говорю. Если тебе что-нибудь приглянется, можешь купить». «Игорь, я не закончил». Его голос на секунду зазвенел сталью, но сразу смягчился. «Ксения, ты же у меня взрослая девочка, ты прекрасно понимаешь. Равноправие — это всегда утопия». Так уж получилось, что у меня намного больше денег. Я знаю, что тебя этот момент не очень волнует. Я даю тебе карточку для другого. Вполне возможно, однажды ты захочешь меня порадовать, но у тебя не будет возможности сделать это из-за стесненности в средствах. Я даю тебе такую возможность. Ты понимаешь меня, Ксения? «Понимаю», — она вздохнула. «То есть вы эту карточку как бы не мне, а себе подарили?» чтобы я вас радовала. Если тебе захочется, я все равно злюсь на вас. Я обязательно попрошу у тебя прощения». А теперь голос Игоря был низким и чувственным. «Когда вернусь. Скучаешь по мне, девочка?» «Скучаю», — призналась Ксюша честно. «Но все равно пока злюсь. Вы так ловко все заворачиваете. Сходи с Настей, но там будет роман». «Вот тебе карточка, покупай, что хочешь, но не для себя, а для меня. У меня слов нет». «Прости уж, будь великодушна», — засмеялся Игорь. «Ты все равно насквозь меня видишь». «Я? Разве?» «Конечно. Любая моя уловка не проходит незамеченной, Ксения. И мне это нравится. И тебе, кстати, тоже». Добавил он лукаво, и Ксюша не удержалась от смешка. «Ну вы всегда знаете, что сказать». «Опыт, девочка, опыт». Уже в метро Ксюша вспомнила, что обещала Виталику откровенный разговор. Она сразу набрала ему смс-сообщение с кратким «извини сегодня, не могу, давай завтра» и, получив в ответ «хорошо», забыла про этого парня как про страшный сон. А спустя два часа после начала рабочего дня Ксюша действительно позвонила Насте Венчур. «Привет!» Радостно прокричала она в трубку, и Ксюша поморщилась, в ухе зазвенела. «А я знаю, что папа тебя уже предупредил, но все равно спрошу. Пойдешь со мной шопиться?» «Пойду», — ответила Ксюша, выходя из редакции. Встала в коридоре возле стеночки и продолжила. 10 минут седьмого в холле, да?» «Ага». «А что тебе купить-то надо?» «Ну, я же на танцы хожу. Вот у нас там торжественный вечер». Я не выступаю, правда, я там как зритель буду. Хочу себе красивое платье. Папа сказал, можно. Еще бы он сказал что-то другое. Понятно. Ладно, помогу тебе выбрать. До встречи, Настя. Пока, Ксюш. Попрощался ребенок и положил трубку. И все таки Игорь – змей-искуситель. Будет невыносимо сложно удержаться от покупок, имея рядом еще одного искусителя – Настю но Ксюша очень хотела удержаться, чтобы не перестать уважать себя. Понедельник промелькнул, как не было его. Виктор вел себя нормально, только перед Ксюшиным уходом поинтересовался, точно ли она решила насчет корпоратива в следующую пятницу. «Да точно, точно», – вздохнула девушка, хватая сумку. Попрощалась с коллегами и выбежала из редакции спустилась на лифте в холл первого этажа и сразу заметила Настю. Она стояла неподалеку от турникетов, белые шорты, розовая футболка с зеленым принтом, какая-то черепушка с костями и кислотно-желтая сумочка. Прикид вырви глаз. Рядом с Настей топтался парень лет 25-30, и Ксюша поняла, это и есть охранник. Мрачного вида, с коротким ежиком волос, мощными плечами и торсом, Одетый в камуфляжные штаны с кучей карманов и футболку цвета хаки, он представлял собой полную противоположность радостно-гламурной Насте. «Привет», — сказала Ксюша, подходя к этой парочке. Охранник поднял глаза, оказавшиеся пронзительно синими, с длинными пушистыми ресницами, даже смешно для такого брутала, и кивнул, смерив девушку с ног до головы быстрым взглядом. «Привет», — улыбнулась Настя. «Вот, Ксюш, это Роман. Роман — это Ксюша. Она... М да уж... М хорошее определение ее статуса в жизни Насти и Игоря Андреевича. Игоря». «Я понял», — сказал охранник каким-то трудным, очень низким голосом. «Ксения, у меня есть для вас кое-что. Думаю, вы в курсе». И протянул ей белый конверт. «В курсе» кивнула Ксюша, принимая его и засовывая в сумку под любопытным взглядом Настя. «Спасибо». «Ну, Настюш, куда пойдем для начала?» «А в соседний торговый центр. Там на втором этаже классный магазин есть. Скидки сейчас». «Хорошо, пошли туда», ответила Ксюша, и Настя, схватив девушку за руку, буквально потащила ее по направлению к торговому центру. Роман шел чуть позади, и Ксюша невольно ему посочувствовала. Таскаться по магазинам с двумя девицами – та еще работка, не позавидуешь. Скидки в магазине были и приличные, аж целых 50%, но Ксюшу это, конечно, не спасало, и она деликатно отклоняла предложение Насти примерить то одно, то другое, напоминая девочке, что они пришли выбирать платье ей, а не Ксюше. «А ты ничего не хочешь купить, что ли?» конце концов буквально завопила Настя, поставив руки в боки. «Не хочу», — ответила Ксюша и невольно покосилась на невозмутимого Романа замершего у стеночки. Наткнулась на его заинтересованный взгляд и сразу же отвернулась. Что бы ни говорил Игорь, неприятно. «У меня все есть». «Да ладно», — фыркнула Настя. «Ты ходишь в джинсах и в футболках всегда. Ни разу на тебе даже юбки не видела «Смотри, какая красивая!» Юбка и правда была замечательная. Зеленая, с бахромой, какими-то заплатками, цыганская в общем. Ксюши всегда шли цыганские наряды и украшения. Наверное, из-за того, что ее родной папа, не тот, которого она любила больше жизни, а тот, который бросил ее маму, был цыганом. Мама даже иногда называла Ксюшу цыганочкой. «Красивая, но мне она не нужна». Настя надулась и, демонстративно сверкнув глазами и вскинув голову, схватила первое попавшееся платье, а потом умчалась в примерочную. Но по пути несколько раз останавливалась и более вдумчиво выбирала одежду, поэтому Ксюша решила, что подойдет к ней чуть попозже, когда она уже примерит парочку платьев и слегка остынет. «Зря вы так», — вдруг сказал Роман. Ксюша от неожиданности вздрогнула, поворачиваясь к нему. «Что?» «Я говорю, зря вы так», — продолжил охранник. «Это не мое дело, конечно, но я вижу, что вы не хотите пользоваться карточкой». «Не хочу», — подтвердила она. «И вы правы, это не ваше дело». «Само собой», — хмыкнул парень. «Но вы подумайте еще. Вы же понимаете, что должны соответствовать обществу, в котором находитесь. А если вы не соответствуете, то вы не должны там находиться». «Спасибо, я учту», – огрызнулась Ксюша, отворачиваясь. «Нет уж, лучше быть с Настей, чем с этим охранником со склонностью к психотерапии». Не могла она ничего купить на деньги Игоря, потому что не имела на них никакого права. Общество. Не будет она находиться ни в чьем обществе, кроме общества Насти и ее папы. А потом она ему надоест, и все вернется на круги своя. Она все равно упадет, как ни крути. Но падать можно по-разному. Можно упасть так, что никогда не поднимешься. А можно так, как всегда падала Ксюша. Больно, невыносимо, почти смертельно. И все же ты встаешь и идешь дальше, потому что есть то, чего у тебя пока никто не отнял. Самоуважение. Вы сильные мира сего. Разбрасываясь карточками и деньгами, не представляете, насколько это важно. Ни за какие деньги это не купить. Поэтому нет. Никогда.